«Пинков им хороших надо отвесить!» Донесся из транслятора перевод возмущенного восклицания Луи. Маленький синтянец вскинул автомат. «И чтобы духа их здесь не было!» «Кто бы еще вякал!» — взорвался каменотес. Кэп, я вам само собой верю. Да только ежели вы нас в засаду заманили, то мы вам просто так не дадимся!» и он принял оборонительную боевую стойку. Его приятели последовали его примеру. — Ну-ка, успокойтесь все! — прикрикнул на всех сразу шут. — Луи, убери оружие. Эти люди пришли сюда без оружия, с миром, и мы должны ответить им тем же. Итак, шоколадный Гарри, если я верно понимаю ситуацию, эти люди обвиняют тебя в том... что ты повредил их мотолеты летающие мотоциклы но смущенно проговорил гарри повредил это слабо сказано воскликнула энни астероид он переставил полюса на летном контуре и наши хокки переворачивались вверх пузом как только мы включали двигатели а сиденье суперклеем намазал и мы не могли встать Пришлось джинсы стаскивать, потрясая кулаком, добавил Джо клинок. А в камеры сгорания гелия я нафигарил, и нас конвертер исполил. Внес свою лепту в перечисление преступлений Гарри Джонсон Каменотес. А такой человек, который вот такое сделал с чужим хоком, такой человек. «Он не имеет права садиться за руль, вот что я вам скажу!» «Это правда, Гарри?» Шут взглянул на своего снабженца. «Ну, Кэп, дело было так!» Снова попытался внести оправдательную ноту в переговоры Гарри. «Объяснения подождут, Гарри. Сейчас меня интересует одно. Они говорят правду...» Шоколадный Гарри вытянулся по стойке смирно и отдал честь. «Да, сэр!» «Вот и все, что мне нужно было услышать!» Кивнул Шут. «Вольно, сержант!» «Я вам говорил о том, что Легион защищает своих военнослужащих, и это чистая правда, но эти люди заслуживают компенсации». — За тот вред, что вы причинили их имуществу. И мой долг — проследить за тем, чтобы они эту компенсацию получили. Это единственный выход из создавшегося положения. Пора с ним покончить и заняться обычными делами. — И что же вы сделаете? — нерешительно поинтересовался Гарри. Взгляд его метался между капитаном и ренегатами. «Ага, скажите, что вы с ним сделаете?» — сверкнул глазами Джонсон Каменотес. Он и двое его спутников подозрительно посматривали на легионеров. «Ничего», — спокойно ответил Шут. Но когда ренегаты открыли рты, дабы выразить законное возмущение, капитан предостерегающе поднял руку. «С ним я ничего не сделаю». Давайте последуем древней справедливой формуле. Наказание должно соответствовать преступлению. Сержант, где ваш мотолет? Кэп. Гарри рухнул на колени, словно подкошенный. Кэп, пусть уж лучше они мне уши отрежут. Пусть оттатуируют меня с ног до головы тупой иглой. Не пусть меня в космос выкинут без скафандра. Но Кэп. «Только не заставляйте меня отдавать им мой хок!» «Уши ему отрезать, это было бы классно!» Наживился Джоклинок. У Энни астероид мстительно блеснули глазки. «Да, пусть отрежут!» — продолжал прочитать Гарри. «Пусть оба уха мне отрежут, пусть побреют меня циркулярной пилой!» — Пусть сварят меня в котлет с китайской горчицей, только не отдавайте им мой мотолет. — Где мотолет? — спокойно повторил свой вопрос Шут. — Хватит, Гарри, либо ты отдаешь мне мотолет, либо я срезаю твои сержантские лычки. — Да лучше разжалуйте меня в рядовые, Кэп! — стонал Гарри, не вставая с колен. Прогоните меня уж лучше, отправьте меня на гауптвахту, Заприте там, а ключ выкиньте в черную дыру, А меня посадите на хлеб и воду. Да что там, на хлеб и воду? Да чтоб мне всю жизнь опилки жевать И соляной кислотой запивать. Я не стану жаловаться, сэр, ей-богу, не стану, Только не отдавайте мой хок. Послушайте, Кэп, Негромко произнес Джонсон каменотес, Несколько обескураженный причитаниями Гарри. «Нам-то, поймите, плевать, Что вы с его жирной задницы сделаете. Вы нам мотолетик обещали, Вот и отдайте, и мы свалим по-добру, по-здорову. А с этим типом что будет, Это нам не очень интересно. Он же нас не трогал, а Хойки наши попортил». «Вот как?» — ухватился за это заявление Шут. «Вы на этом настаивайте. Если я отдам вам мотолет, вы обещаете отказаться от своих обвинений в адрес Гарри?» «Отдайте нам его мотолет, а уж мы сами придумаем, что с ним сделать». Осклабился Джонсон Каменотес. «И все? Считайте, заметано? Вам сам Каменотес слово дает?» А уж против слова каменотеса ни один ренегат не попрет, зуб даю. Правильно говорю, парни? Еще как правильно, — щербато улыбнулась Энни Астероид. Джок Клинок согласно кивнул. — Что ж, договорились, — сказал Шут. — Гарри, давайте свой мотолет. Судорожно всхлипывая, сержант-снабженец указал на дверь. в дальней стене складской конторы. Шут подошел к двери, распахнул ее, и все увидели сияющий мотолет, машину, от вида которой дрогнуло бы сердце любого водителя. Ренегаты дружно ахнули. «Он ваш», — возвестил Шут, — «забирайте и уходите, а я прослежу за тем, чтобы вы сдержали свое слово». — Космический легион проследится за тем, чтобы вы его сдержали. — Мне понадобится! — не спуская глаз с машины, прошептал Каменотес. — Мы получили больше, чем ожидали. — Шоколадный Гарри, к тебе мы больше претензий не имеем. Живи спокойно, парень, мы тебя пальцем не тронем. Ну, — Вот уж спасибо! Язвительно поблагодарил его сержант. — По мне, так уж лучше бы вы мне уши отрезали. Ну, все, хватит тут торчать и глазеть. Забирайте хок и уматывайте. — Два раза просить не придется. Торопливо кивнул каменотес, махнул рукой своей свите, и они все втроем, довольно скались, выкатили мотолет из ангара. Прокатили по складу и вывезли на улицу. Вскоре за ними захлопнулась дверь. В мгновение все молчали, не спуская глаз с двери, а потом Гарри полушепотом произнес «Господь всемогущий, Кэп, а ведь, похоже, сработало». «Конечно, сработало», — усмехнулся Шут. «На их взгляд они вполне отомщены». Они получили ту единственную вещь, коей ты, по их мнению, дорожил больше всего на свете. Между прочим, сыграно все было как по нотам. «Спасибо, Кэп. Вы мне, когда позвонили, дали понять, что явитесь с ними сюда. Я решил, что только на этом и можно сыграть. А между прочим, у меня все равно сердце кровью обливалось». когда я смотрел, как они уводят мой старый добрый Хок. Пусть тут мне на нем негде было летать, но ведь он мне, считайте, старый друг. Столько воспоминаний с ним связано. Шут похлопал сержанта по спине. Ну, обещал же я тебе, что возмещу ущерб. И ты знаешь, я свое слово сдержу. Выбирай любую модель, и машина твоя. как только ренегаты вернутся домой. Звучит заманчиво, Кэп. Улыбнулся Гарри, затем вдруг задумался и сказал, «Тогда, пожалуй, торопиться не стоит. Тут у меня хоком пользоваться возможности не было. А для машины это нехорошо. А нас ведь в скорости на нормальную планету перебросят. Вот там будет, где душу отвести. так что до того времени с покупкой нового Хока вполне можно подождать». «Не лишено смысла», — одобрил точку зрения Гарри Шут. «Знаешь, а мне искренне жаль, что они забрали твою машину. Как ты думаешь, они и вправду ее сломают?» «Да нет, ну не такие же они дебилы», — покачал головой Гарри. «Скорее всего...» Увезут домой как трофей, может, пометят его как-нибудь. Но настоящий байкер ни за что на свете не решится покалечить такую машину. Голову дам на отсечение. они мою машину будут холить и лелеять, и даже время от времени будут на ней кататься, чтобы всем показать, как они мне здорово отомстили. «Ну, а ты сам как думаешь, отомстили?» — осведомился Шут. Гарри на миг задумался. «Да вроде как отомстили. Ежели с их стороны посмотреть, отомстили, получается. Но я получил, что хотел. Такое получил, чего уж и не чаял получить». «Это что же?» — поинтересовался дубль «Икс». который уже принялся срывать доски с заколоченных окон. Гарри загадочно усмехнулся. «Умом маленько обзавелся, парень, умом! С этим в галактике ничто не сравнится!»